«Тяжкий труд против волшебного порошка». Я верю ей, потому что не сомневаюсь. Любой из нас может припомнить, как в его жизнь врывалось чувство тайны и вдохновения. Конечно, не всем нам дано стать такими же безупречными божественными каналами, как Рудстоун, почти ежедневно, без преград и сомнений, пропуская через себя подлинное творчество. Но мы можем подойти к этому источнику ближе, чем думаем. Скажу честно... «Большая часть моей литературной жизни не похожа на жуткую из прошлых времен, смахивающую на шаманство вуду, большое волшебство. В основном она состоит из малопривлекательного, дисциплинированного труда. Я сижу за письменным столом и пашу, как крестьянин, вот как это делается. Обычно волшебного порошка феи на меня не сыплют, но иногда, иногда волшебный порошок появляется». Иногда, в разгар работы над книгой, я вдруг чувствую, что как будто встала на движущуюся дорожку, вроде тех, что есть в больших аэропортах. До моего терминала еще далеко, а чемодан оттягивает руки. Но мне вдруг кажется, что некая внешняя сила мягко подхватывает и несет меня. Что-то несет меня вперед, какая-то мощная и щедрая сила, и это явно не я. Возможно, вам тоже знакомо это чувство? Чувство, которое испытываешь, когда что-то получилось очень удачно, а позже, когда смотришь на это свое произведение, можешь сказать только «сам не понимаю, откуда что взялось». Вы не можете это повторить, не можете объяснить, а ощущение такое, будто вас кто-то вел. Я испытываю это чувство только изредка. Но это самое изумительное, самое грандиозное чувство, какое только можно себе представить. Не думаю, что в жизни есть более совершенное, более полное счастье, чем это, кроме, пожалуй, влюбленности. В Древней Греции такое состояние наивысшего блага называли словом «эвдемония», что можно перевести, в том числе и как «добрая энергия». И можно же допустить, что речь идет о некоем заботливом руководстве со стороны божественных созданий, духов, Впрочем, современные специалисты, которым, видимо, неловко рассуждать о божественных тайнах, говорят иначе – поймать волну или быть на кураже. Но и греки, и римляне верили в идею доброго духа творчества, существующего вне тела человека. Что-то вроде «домового», если хотите, который живет в стенах дома и иногда помогает вам в трудах. У римлян для такого трудолюбивого «домового» было особое название. Он назывался «гений». Это божество-хранитель, проводник вдохновения. Другими словами, римляне не считали, что исключительно одаренный человек является гением. Они верили, что у исключительно одаренного человека есть гений. Это тонкое, но значительное отличие – быть или иметь, и, как я полагаю, мудрая психологическая концепция. Концепция внешнего гения помогает художнику держать в узде свое эго – не нагружая его бременем полной ответственности, приятной или в случае провала тягостной за результаты его работы. Словом, если работа вышла удачной, вам следует благодарить за помощь внешнего духа, гения, и это поможет вам не впасть в самолюбование. Если же вы потерпели неудачу, это не только ваша ошибка. Вы можете сказать, эй, не смотрите на меня так, просто мой гений сегодня не казал ко мне носа. В обоих случаях уязвимое человеческое эго защищено. Защищено от разъедающих душу похвал. Защищено от разъедающего душу стыда.